Армения, Ереван. Лето. Кто-то скосил сухую траву, сгреб её в дальний угол двора и поджёг. Запах едкий, горький, тленный. Городские морщатся, мне же не привыкать. Я радуюсь ему, словно старому знакомому, дышу полной грудью. Подталкивая пустую баночку из-под Монпансье, Скачет по расчерченным мелом квадратикам одинокая мысль. Скоро осень. Скоро осень. Лето. Время беспечное и легкомысленно-быстротечное. В лете столько радости, что, кажется, его хватит на оставшуюся жизнь. Но на жестяных крышах гаражей раскинулись разноцветным листопадом вымытые ковры, желтые, синие, абрикосово-рубиновые. Скоро. Совсем скоро осень. На ужин медовый инжир, мягкий козий сыр, немного сухого вина под старое черно-белое кино, где влюбленный Богорд уедет за Хепберн в Париж. Наивный и прекрасный, канувший в лету мир, которому если и возвращаться, то в Ереване. Он удивительным образом умеет быть созвучным всему, что принято хранить в сердце, И в душе этот город знает толк в настоящей красоте. Завтра будет Алиновский Манхэттен. Прогулка по Аллее Платанов, долгое сидение на ступеньках каскада, ветер и тишина. На синюю макушку Библейской горы вновь задвинут облачный нимб. Раскрасят закатным лиловым дома, запустят тропидную киносъемку городских огней. Ничто не изнашивает так, как раскаяние, признается близкий человек, и я вдруг пойму, что каждое расставание есть повод для раскаяния. Повод выленить, выцвести, облететь. Ночь накинет на крыши домов вещанное покрывала небес, Рассыплет звёздную мелочь, выпустит летучих мышей. В этом городе так мало необходимых мне людей, без которых я — ополовиненный сосуд, высохшее русло реки, забытая марионетка театра теней. В этом городе так мало любимых людей и разлука с каждым — вечность. Лето стало мало, совсем на донышке. Лето стало ровно столько, чтобы попрощаться и отпустить. Во дворе, гремя пустой баночкой из-под Монпансье, играет в классике жизнь. Осень. Такое ощущение, будто я оказалась в одной из твоих книг. Признаётся Аня, оглядывая залитую теплом узкую долгую улочку. На миг я теряю дар речи. «Не представляешь, какое это для меня комплимент. Мы стоим во дворе полуразрушенного дома. От когда-то прекрасного строения остался каменный каркас. Внутри растут липы, упираются ветвями в стены и крышу. Это, наверное, всё, что нужно знать о моих книгах. Иногда я привожу в Армению группы туристов, небольшие, по 6-12 человек». Организатор этих поездок Клуб Кожухова перечисляет часть выручки благотворительному фонду созидания, попечителем которого я являюсь. Выгодная во всех отношениях история. Я знакомлю людей с родиной. Фонд получает какое-то количество денег, которые распределяет чаще всего на лечение детей. Реже на стипендиальную программу для талантливых детей из малоимущих семей, коих в России огромное количество. Ханзареск — город в скалах, где обитали пещерные люди. С лёгкой руки одного из наших туристов теперь мы его в шутку называем городом армянских троглодитов. Добраться до него — немало испытаний. 400 с лишним ступеней вниз — Далее по шаткому длинному мосту, перекинутому через глубокую ущелье. Идти нужно по самому центру, шаг в шаг, стараясь не раскачивать мост. На той стороне церковь Святой Репсиме. Крохотная, с пологой крышей, заросшей травой. Трава выгорела на солнце, и от этого кажется, что купол церкви покрыт одуванчиковым пушком. Здесь все такое наивное и простое, словно сделанное детскими руками. Выдыхаю я. Но восторженный настрой взбивает голос одной из туристок. «Всех бомжей Москвы собрать и сюда привести Мечтательно тянет она, разглядывая пещерный город. Недоумевающая «За что?» гида тонет в дружном хохоте группы. Отдельное счастье диалоги. Они потом собираются пёстрыми лоскутами в разноцветный плед и греют себя зимними вечерами. Дочери, 21 один, живёт отдельно с молодым человеком. Ревнуете? Совсем не ревную. Отвечаю на каждый её звонок дежурным. «Пора ехать убивать». Она сразу пугается, скажет, — Нет, папочка, ну что ты, я по другому поводу звоню. Трепетная девушка просит остановить микроавтобус, чтобы полюбоваться телятами. — Ах, какие они у вас хорошенькие, какие глазастые. А реснички-то реснички, худенькие такие, я бы даже сказала, грациозные. Вымя маленькое, аккуратное, еле разглядишь. Водитель не вытерпев, — это не вымя. Обсуждение ол-инклюзива по-кавказски. спас мангалом. Как это место называется? Ихигнадзор. Какой надзор? Вы попробовали картофель? Он был чересчур аль -денте. Я бы даже сказал с эффектом грядки. Из подслушанного. Старенькая бабушка вслед деревенской модницы. Ты посмотри, на нее ходит в трусах. Внучка закатив глаза. «Бабу, это мини!» «Инчини? Что такое?» «Ну, короткая такая юбка. Не все, что выше колена, трусы». Не обходится без замечаний. нарены вы сегодня поступили неосмотрительно, упомянув при мужчинах об импотенции. Обсуждалась импотенция коррумпированной власти». «Почему неосмотрительно?» Это то же самое, что упоминать при женщинах о фригидности. О больном нужно уметь молчать. Обещаю учиться молчанию о больном. Обряд крещения, подсмотренный и уморительно в лицах, пересказанный одним из туристов, Валерием. Священник спрашивает у него. Отрекаешься? Он недоумевает. Зачем? Слушка ему. Отрекайся. Он. «Зачем?» — публика в один голос, «Отрекайся!» Он, «Зачем?» — мать, «Отрекайся!» — говорю ли я тебе не мать! Он, «Тогда ладно!» «Как вы все поняли? Ведь армянского не знаете!» Протестую я, утирая выступившие от смеха слезы. Благодушно отмахивается. «Разве это имеет значение?» Прощание с группой — большое испытание. Люди уезжают, оставляя себе воспоминания. И тебе теперь с ними жить. Это на первый взгляд кажется, что расставание — неизбежное завершение встреч. Каждое такое расставание — отколотая частичка души. Вернувшись домой, плачешь, взарывшись лицом в подушку, В этих слезах всё, что накопилось за эти долгие прекрасные дни. Счастье, восхищение, усталость, бесконечная благодарность, любовь. На следующий день ходишь по городу, не узнавая его. Смотришь глазами тех, кто улетел. Иногда бездумно протягиваешь руку, надеясь, что кто-то возьмёт её в свою. Улететь из Армении словно немного умереть. Покидаешь ее с ощущением, будто тебе вырвали сердце и залили туда чернил. В провожатых смогло пепельное вечернее небо с эскизом Гиблейской горы. Апельсиновая долька уходящего солнца, смазанная лента городских фонарей, старый цепорожец, заботливо припаркованный возле оршинной надписи «Не парковаться» и забытая кем-то на скамейке школьная тетрадка. Зима. Зимний Ереван напоминает старое кино. В южной озябшей, горьким кофе и терпким вином город, отражающийся в витринах магазинов чёрно-белыми кадрами. Днём, залитый негреющим сиянием солнца, он сводит над тобой золотые ветви вековых платанов. Ты и забыла, что они не облетают до весны. Шуршат обветренными листьями под шепот падающего снега, которого в этом году так много, что кажется, зиму придумали именно здесь, в этом каменном пристанище без звездных ночей и шумных ветров. Вечерами Ереван растерян. Он не любит полутонов и не умеет идти на компромиссы, потому, оказавшись в межвремени, блуждает одинокой тенью под сосульчатыми карнизами домов, ловя холодными пальцами редкую зимнюю копель. Вечерами он отдает всем тем, что ты вынесла из далекого детства, и зачем ты бережно хранишь в памяти. Виниловые пластинки, громоздкие музыкальные проигрыватели, листанные и перелистанные альбомы картинных галерей, абажур торшера — обтянутые шершавой на ощупь тканью, которую мама называет смешным словом пан бархат. Вечерами Ереван потерян и неприкаян. Он смахивает на вычурную визитку, забытую кем-то на краю стола. Ночами Ереван звучит под джаз. Тот бесспорный, настоящий. Нина Симон, Били Холлидей, Элла Фиджералл, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон. Джаз — бесконечный сон старых дворов города, его обделённых неоновым светом узких улочек и подворотен. Он слышен даже там, где его не может быть хотя бы потому, что ещё не придумали. В миниатюрах Тароса Раслина или в старинном алфавите Маштоца, где всякая буква, согнутая ковшом ладонь, подставленная под дождь или прикрывающая от слепящего солнца глаза. Каждый, буквально каждый прохожий, будь то опаздывающий навстречу юноше, рыдающий от горечи расставания девушка или сумасшедший, помнящий город таким, каким он никогда не был, часть этого джаза. Утрами, Ереван, будет тебя голосами родных сердцу людей. Он ласков и нежен и дорог тебе именно потому, что его голос — это голос твоей души где единственное не сейчас чувство — любовь. Ты кажешься себе невозможно глупой и предсказуемой, потому что 46 потому что было столько всего, чего хватило бы на целую жизнь. Но Ереван звучит сентиментальным настроением Джона Колтрейна и будет тебя так, как умеет только он. Здравствуй, возьму твою боль. Как ты? Армянский. И ты впервые за долгие годы пугаешься, что завтра такого может не случиться. Потому отвечаешь, задыхаясь от восторга и радости узнавания. Ведь чувствуешь, потому и живешь. Цавт-танем. Мне прекрасно. Мне всегда прекрасно, когда рядом ты. Война. Ереван облетает листвой, будто избавляется от кожи. Улица Сарьяна усыпана продолговатыми бомбочками желудей, тротуары Туманяна в шепастых оболочках из-под каштанов, на выжимают гранатовый сок, рубиново-алый, кровавый. Война всюду, всюду война. Дом на окраине города, высокий каменный забор, сквозь плешивые макушки чинар просвечивает тенее небо, Вытаскиваем из багажника большую коробку с продуктами. «Только не плачь», — уговариваю себя. По сосредоточенному взгляду подруги догадываю что она думает о том же. В проёме двери худенькая большеглазая девушка с годовалым ребёнком на руках. Бежали, в чём были, ничего не успели взять. «Как вы?» — неловко спрашиваю я. «Хорошо», — машинально отвечает она, — И растерянно умолкает. Едем с режиссёром фильма «Зулали» Айка Мардианов-Дилижан проведать раненого мальчика, который проходит там реабилитацию. Везём пирожки и выпечку. Пирожные с кремом интересуются возле шлагбаума санаторий охрана Грецкие орехи, марципан, феники, фундук добросовестно перечисляю я. В приёмный вопрос повторяется с теми же требовательно-строгими интонациями. Снова уверяю, что крема нет. Нас провожают в комнату отдыха. «Посидите. Сейчас его вызовем», — сообщает третий офицер и, заглянув в пакет с гостинцами, строго интересуется начинкой. «А что плохого в креме? Не выдерживаю я». Офицер вздёргивает бровь. «Вдруг он не свежий? Дети могут отравиться». Воевали действительно дети наряду с военными и ополченцами страну отстаивали 18 и 20-летние дети подавляющее большинство погибших именно они нежные ясные поколения которому не любить не плакать не смеяться во весь голос не жить все органы смещены Селезёнка почти разорвалась по ломные рёбра. Бронежилет не спас, спина в осколочных ранениях. Доверчивая школьной скороговоркой отчитывается о своём состоянии Рафаэль. В запросах на переписку я обнаружила от него сообщение. Он рассказывал, как в армии, ещё когда не было войны, читал ребятам на посту книги. В том числе мои. Теперь я ранен. Но книги помогают мне в реабилитации. Спасибо вам. Я не могла не проведать его. Все будет хорошо, Нарине Джан. Вот увидите, все будет хорошо. Обещает на прощание Рафаэль. Откуда такая уверенность? Потому что я влюбился. Посреди войны, представляете? Посреди смертей, так что? Я знаю наверняка, все будет хорошо. Подол леса отливает ржаной листвы. Такое ощущение, будто облетевшие деревья растут прямо из глины. И если внимательно присмотреться, можно увидеть ее в прожилках коры. Купол монастыря Агарцин ввинчивается в небо веретеном, собирая в пряжу шерстяные облака. Украдкой поплакала в старые камни гашаванка, погладила завитки хачкаров, Хачкар, крест-камень. В крохотной, точеной часовне надышала и сладким ладаном. Полюбовалась белыми голубями, сидящими на полуразрушенной стене трапезной. Послушала одинокого дрозда. Подставляла лицо холодному ветру. поживала сережку ольхи, который раз, подивившись тому, что на такой высоте осень умудряется оставаться немного весной. Дышала, дышала, дышала. На обратном пути Айк рассказывает о монтаже фильма, о войне, на которую шёл добровольцем, отмалчивается или ограничивается общими фразами. Знаешь, о чём я мечтаю? Внутренне сжимаюсь, представляя, что сейчас он скажет, что уезжает. Его до сих пор зовут в Москву, Предлагают работу в разных проектах. Мечтаю открыть киношколу и студию в Берде. У нас такие талантливые дети. С первого раза всё понимают. Повторять не приходится. Открою школу, буду учить маленьких. Потом открою студию, потянутся киногруппы, снимать у нас кино. Тов уж идеальное место для съёмок. Хочешь лес — вот тебе лес. Хочешь поле — вот оно поле. Хочешь речку — она под рукой. И горы, и горы. Признаюсь, что хочу построить у нас небольшую гостиницу. Такую, чтобы для каждого это обернулось возвращением в детство. Каменная печь, большой сад с тотовым деревом, местная вкусная еда, мастер-класс по правильному развешиванию белья, выезд в Савиное ущелье, жарить шашлык и любоваться циклопическими сооружениями. А вечерами будем обязательно растягивать во дворе экран и смотреть фильмы «Не горюй», например, или амаркорд Так и будет, повторяю, словно заклинание я. В детстве, возвращаясь из музыкальной школы домой, я играла в игру. Нужно было идти таким образом, чтобы не наступать на тени. Это была достаточно сложная задача, но я почти всегда с ней справлялась. Скарабкивалась на высокие бортики тротуаров, выходила на проезжую часть, разбегалась и перепрыгивала, казалось, огромные расстояния, и каждый раз верила, что победила в себе страх. Моя страна сейчас очутилась в полнейшей тьме. Нужно обладать достаточной силой и стойкостью, чтобы разглядеть за краями этой вязкой черноты свет. Мы его увидим. Мы отрастим новые крылья. Мы обязательно долетим. Любите друг друга. Любите сильно, чтобы жить. Повторял словно заклинание Камитас. Любим. Живем. Весна. У ереванского мая характер девицы на которой отказались жениться. Потому и май ежедневно выдаёт всю политру капризов, на которую способна оскорблённая женская душа. Ласковое солнце, следом душные облака, затем ветер, зной, дождь, ураган с устрашающей воронкой, смерч над домами. К вечеру непременная гроза, а потом такая тишина. Словно божьи руки ещё не дошли до сотворения звука. Город Пасаряновский яркий, многоцветный. Повсюду на каждом углу развалы фруктов, по ним скучали и ждали. От запаха клубники кружится голова. Подоспелые черешни, шлковицы, чёрные и белые, высыпали первые веснущие абрикосы и шершавые яблоки. На столе о зелёные алычи от одного взгляда, на которую сводят сколы. Она хороша с мясом и с рыбой, в запеченном виде, припущенной отварной, в хашламе в борще, в соусе и в освежающем питье. Ешь, люби, живи. Отрезает моя поломтику ломтику. Заворачивай в пестрый лоскут лаваша, добавь брынзы, зелень бастурмы. Ешь, живи, люби. Гуляю по городу, доверившись маршруту, который прокладывает сердце. Захожу в каждый чудом уцелевший старый двор, заглядываю в каждое окно, прислушиваясь к разномастной речи. По говору легко можно определить, западный это армянь или восточный. Во дворе дома художницы Жени Шари, где я прожила зиму, всё так же развивается флаг Арцаха. С крыши деревянной беседки, не мигая, смотрят на меня дворовые коты. Однажды я оставила окно распахнутым, и они пробрались в спальню. Хозяйничали там, пока я не вернулась. Заметив меня, они лениво перебрались на подоконник и были таковы. Я о них помню. Они обо мне. Нет. Мы состоим из воспоминаний, которые выбрали себе сами. Мы — отражение того, о чём не решились забыть. Из подслушанного. В кондитерской одна продавщица другой. Там на улице солнечный дождь. Это хорошо. Значит, будет радуга. Обожаю радугу, она такая красивая. Красивое легко любить, не скажи. Нужно быть достаточно сильным человеком, чтобы уметь любить красивое. Оно же давит на тебя своим совершенством. Ну да, любить вообще не очень просто. Было бы просто, это была бы не любовь. На самом деле диалог был немного другим, но я захотела услышать его таким. Есть возможность, меняя реальность. Ну или хотя бы пытайся это сделать. А вот ниже... Будет абсолютно документальный монолог, реальность которого не изменить, как ни старайся. Я месяц не могла о нём рассказать, только самые близкие знали. Но потом, наконец, решилась. Сын погиб на войне под Джабраилом. Мы не стали хоронить его на Яраблуре. Яраблур — военный пантеон в Ереване. Не захотели, чтобы он оставался там в одиночестве без нас. Похоронили на нашем кладбище, чтобы потом рядом лечь. Такой хороший был мальчик. В Туфенкяне работал со взрослыми, был взрослым, с детьми и ребёнком. Собирался этой весьмой помолвиться. Ушёл добровольцем, не вернулся. Наринеджа, вы простите, что я плачу. Но сердце моё переполнено слезами и они не заканчиваются. Люблю вас очень. Вот что хотела сказать. Однажды утром в моём гостиничном номере выплакивала своё горе горничная Нараванк памяти Марусь. Храм нужно было выбирать тщательно. Не всякий бы подошёл. В Грузии Маруся отказалась заглядывать в очередную третью за день церковь, уселась во дворе прямо на землю, сердето закурила и заявила, «Хочется кого-то убить и попасть в ад. Столько святости я не вынесу. Потому храм нужно было выбирать сердцем. Очень хотелось в нор бара но выбраться в свои края я не успевала. Сопровождала группу туристов из России» и я решила попросить за Марусю в Нараванке. А дальше всё пошло так, как того захотела бы она. Едва успели выгрузиться во дворе монастыря, как к нашей группе подошёл высокий, крепко сложённый настоятель. «Православный, с Пасхой, пойдём я вас благословлю!» И погнал слегка ошарашенную группу в храм, благословив, вытащил из кармана рясы две бумажки — «Ваши туристы научили меня читать молитву за упокой и за здравие, так что диктуйте имена». Я не готова была просить за Марусину покой. Я не смирилась с её уходом. Заметив моё замешательство, настоятельно насмешливо поднял бровь. «Ну?» И я решилась. Маруся Васильева. Он занёс ручку, чтобы внести имя в список, но передумал писать внизу и в самом верху втиснул ими в узенький зазор я прижала щекой к его плечу расплакалась кто же мог знать что моросины имя пишут на армянском для того чтобы помянуть и все же я была спокойна настоятельно раванка ей определенно бы понравился он большой шумный и совершенно живой Никакой напускной святости. Нормальный человек из мяса и костей, из слабости и страстей». Гид Макс рассказывал, что, благословив польских туристов, он отправил их во освоясь и с напутствием передать привет папе Римскому. Туристы чуть в обморок не грохнулись, но привет передать обещали. Представляю, как сейчас хохочет Маруся, читая эти строки. «Когда я увидела с ней в последний раз», В Киеве цвёл жасмин. Небо над луковичками церквей расшили бисером облаков, опрокинули солнце в стеклянную гладь Днепра. Стены Святой Софии были расписаны мелкими, едва различить записями на старославянском. Прости меня, Господи, за то, что я грешу. И чуть ниже, крохотной, почти незаметной строкой. И грешить буду. Маруся, высунув в окно машину руку, подпевала в курчуку «Як порчь с тобой, с життя починается знов, починается знов». Такая вот жизнь, которая в сотый уже раз началась вновь. В Ереване дождь, небо душное вязкое, можно нырнуть и не вынырнуть. Туристы ходят в шортах и футболках. Аберегены кутаются в плащи и цокают языками. Простудитесь ведь. Дни текут своим чередом, а дуряюще пахнет клубникой, свежезаваренным кофе и мокрыми, жестяными крышами. Под водосточной трубой сидит рыжий кот и смотрит на меня с жёлтыми наглыми глазами. «Погода так себе, да?» Вступаю я с ним в разговор, Не особо надеясь на взаимность. Кот совершенно по-собачьи принимается мести по асфальту хвостом. Из угощений только печенье. Овсяны. Извиняющимся тоном сообщаю я. Кот съедает печенье или лениво ныряет в водосточную трубу. Какое-то время оттуда торчит его мокрый хвост. Потом и он исчезает. Арарат. Если идти от Арабкира к каскаду, по правую сторону аллеи Платанов на низеньком каменном ограждении можно прочитать наспех начертанное «The Fish Knows Everything». В памяти мгновенно всплывает саундтрек оризонской мечты. Человек думает, лошадь думает, овца думает, корова думает, собака думает, а рыба не думает, потому что она знает всё латаны стыдливо облетают корой, шелестят листьями, раскачиваются сережками колючих плодов, на широких стволах, не зарастающими ранами, клинопись большого города. Давид. Н плюс С. Анда. Тамар. Тамар, Захармар, как у тебя вообще поднялась рука, ай, Тамар? Сердце бешено колотится и пытается выпрыгнуть из груди. Впереди смотровая площадка, с которой можно увидеть Арарат. Идёшь, гадаешь, откроется он тебе сегодня или, надвинув на брови попаху из облаков, будет смотреть в вбок. Невозможно быть готовым к встрече с ним. Он всегда опережает тебя. И никогда не открывается частями. Только что его не было. А спустя секунду вот он. Весь от края до края белоголовый и седобровый Повелитель ветров и караван царя и ковчегов. «Это я», — шепчу я ему, унимая сердцебиение, Крохотная песчинка в твоей могучей тени, Облетающая трухой кора и реванских платанов, Остывшая зала в тавужской дровяной печи, Глупенькая тамар вырезающая на стволе дерево свое имя. Арарат? молчит. Во время нашей войны, продолжаю я. Я заглядывала в ленту, чтобы прочитать записи друзей, рассказывающих, что где-то есть счастливая жизнь. Каждая добрая весточка лилась еле им на душу. В Нью-Йорке не отменили спектакль. В Киеве золотятся каштаны, в Лондоне ослабили карантин. В Москве живёт улыбчивый мальчик Ромка Лекманов каждая фотография которого возвращает мне осколок надежды. Я читала те записи и надеялась, что если где-то ей жизнь, то она снова будет у нас. Передай всем, кто плачет сейчас. утешение их будет велико и безмерно, — нарушает молчание Арарат. Не поверят. Тебе нет, а мне поверят. И мне нечего возразить потому что два года назад я в очередной раз умерла, а теперь стою напротив Библейской горы, дышу ее красотой и осознаю себя остро, до да боли в сердце той рыбой, которая знает все. Жизнь больше, чем мы. Она — наш единственный праведный бой. Рождайся, рожай, помогай жить, умирай, но не убивай. Рай «Не где-то наверху. Он в наших душах. И ад тоже. В какую сторону очнётся чаша твоих собственных весов, там тебе и жить». Гюмри. Искали печку долго. Хватали за рукава прохожих, заглядывали им в глаза, не получив разумительного ответа, разводили руками. «Ну как же так? Это знаменитый сувенир Гюмри». «Как вы можете о нём не знать?» Женщина окликнула нас, когда мы уже отчаялись. Глаза у неё были совсем как у куклы, круглые, блекло-голубые, в густой опушке длинных тёмных ресниц. «Пойдёте вверх по улице, увидите два магазинчика. Там и будут ваши печки». И она зашагала впереди, показывая нам дорогу. На спине её куртки крупными буквами красовалась нашивка «ГОТ». «И год укажет нам путь», — шепнула я. Мы похихикали. Печек, конечно же, в сувенирных магазинчиках не оказалось. Бог проводил нас по олиповатым залам и, потеряв интерес, отправил в Освояси, но не забыл о нас. Второй его посланник оказался кудрявым, светливым юношей с глазами цвета ночи. «Подкинете по тысячи драмов за каждую печку. Я вам их достану», — обещал он. Поколебавшись, подкинули. Он забрал деньги и конул в туман. Тяжело зазвонили колокола церкви Святой Богородицы. Утром я зашла туда, чтобы полюбоваться иконой семь ран. Иконы — нетипичная для апостольской церкви истории Потому если будете в Гюмри, сходите посмотреть. Лучше ранним утром, когда в храме почти безлюдно. Полюбуйтесь скорбными ликами Марии и двух жен мироносец, спасители, семерых ангелов, глядящих сверху испуганно. Подумайте о вечном сквозь тишину запах ладана и свечей. Потом медленно поверните голову направо и с умилением обнаружьте в крохотной нише аккуратно сложенные предметы для уборки. Старую деревянную швабру, веник, метлу, мокрые, развешанные на просошку тряпки, вымотая до блеска алюминиевое ведро. Если напрячь слух, можно услышать, как на каменный пол капает с вода. Никакого пафоса. Жизнь какая есть, какой она и должна быть. Вечером того же дня второй посланник вручил нам печки. «Звоните. Если ещё что-то понадобится, всё достану», — заверил он и растворился в воздухе чеширским котом. Я повертела в руках сувенирную печку. Она немного смахивала на печь моего детства. Жестяная, ржавая, со скрипучей заслонкой и боевито торчащей трубой. Только если наша печь прямоугольная, это круглая, буржуйкой. Я везла её сквозь отменённые рейсы и локдауны в Москву, чтобы хранить со стальными дорогими сердцу армянскими артефактами. Их у меня набралась внушительная коллекция. Ослик, пастух, тряпичная кукла-старушка, сшитая моей сестрой Сонечкой, гранат, калаш, лежащий на боку карас и плотно прикрытая дверь погреба. Глиняная чашка, сосновая шишка из берды, камушек из нашей реки, инструмент, сделанный моим прадедом Василием для моей прабабушки Анатолий. Она использовала его, когда ткала ковры. Теперь ещё печка, раздобытая в гюмри. И да, открытка. У этой открытке кстати, смешная история. Привезла я её из Милана. С Миланом вообще вышло странно. Я там пробыла всего два дня. В первый день бродила на Абум по городу и вышла к Хачкару. Я аж глазам своим не поверила. Обсмотрела его со всех сторон, погладила завитки креста. Все верно, он. Стоило лететь в Италию, чтобы любоваться армянским хачкаром. На второй день ушла от греха подальше в противоположном направлении и заметила в окне сувенирного магазинчика открытку, показавшуюся мне смутно знакомой, армянской. Но продавец уверил, что автор итальянец. «Наверное, сицилийский художник», — предположила я. «Да, да», — энергично закивал продавец. Я ему поверила, но, вернувшись в Москву, открытку на полку с армянскими артефактами поставила. «Пусть будет. Уж очень она какая-то родная». На днях протирала пыль и уронила на пол открытку, подняла, перевернула и, наконец-то, прочитала имя художника. «Кораллов. The Mother and the Guests». 1953. google обнаружил только одного художника Коралова — Иосиф Авсеп Артемьевич Коралов, королян, тбилисский армянин.